29. Я была удачливой молодой гейшей с огромным количеством поклонников. И вы можете подумать, что нашелся бы кто-то, кроме Нобу, кто смог бы мне помочь. Но нуждающаяся гейша не похожа на драгоценный камень, оброненный на улице, который всякий рад поднять. Каждая из сотен гейш в Джионе боролась, пытаясь найти гнездо, в котором она могла бы укрыться от войны, и лишь немногим посчастливилось найти его. Поэтому с каждым днем, проведенным с семьей Арашина, Я чувствовала себя все в большем долгу перед Нобу. Я поняла, как мне повезло весной следующего года, узнав о гибели гейши Райхи при бомбардировке Токио. Именно Райха заставляла нас смеяться, говоря, что хуже будущего, только прошлое. Она и ее мать были гейшами, а отец принадлежал к известной фамилии торговцев. И нам казалось, что Райхе легче всего пережить войну. Она погибла, читая книгу одному из своих племянников в имении отца в Токио. По иронии судьбы, во время этого же обстрела был убит знаменитый борец Сумо Мия Гияма. Они оба жили в относительно комфортных условиях, а тыква, след которой я потеряла, сумела выжить, несмотря на то, что фабрика, где она работала в Осака, подвергалась бомбардировке пять или шесть раз. В тот год я поняла, что невозможно предсказать, кто выживет в войну, а кто нет. Мамеха выжила, работая помощницей медсестры в небольшом госпитале префектуры Фукуи. А ее служанка Тацуми погибла во время атомного взрыва на Гасаке. И его костюмер господина Чода умер от разрыва сердца во время одной из бомбардировок. Господин Бекку, с другой стороны, работал на военно-морской базе в Оска и каким-то чудом уцелел. Генерал Тоттери прожил в гостинице Суруя до самой смерти в середине 1950-х годов. Барон утопился в своём красивом пруду после того, как у него отобрали титулы большую часть имущества. Думаю, он просто не смог жить в мире, в котором невозможно стало удовлетворять любую свою прихоть. Что же касается мамы то я никогда не сомневалась, что она выживет. С ее феноменальной способностью извлекать выгоду и страдания других людей она так втянулась в работу на сером рынке, словно всю жизнь только этим и занималась. Она даже обогатилась во время войны, покупая и продавая фамильные вещи, принадлежавшие другим людям. Когда господин Арашина продал кимоно из своей коллекции, чтобы заработать наличные деньги, он попросил меня обратиться к маме, чтобы она попробовала вернуть его. Многие кимоно, проданные в Киото, проходили через ее руки. Господин Арашина надеялся, что мама учтет свой интерес и поддержит его кимоно несколько лет, пока он не сможет его выкупить опять. Но она не нашла его, или, по крайней мере, так сказала. Семья Арашина относилась ко мне очень по-доброму в течение всех тех лет, пока я жила в их доме. Ночью я спала с их дочерью и внуком на полу в мастерской. У нас было там мало угля, но мы жгли листья, газеты и журналы, все, что могли найти. Еды становилось все меньше, и вы даже не можете представить себе, что мы научились есть. Соевые отходы, которыми обычно кормят домашний скот, и дедскую вещь под названием нукапан, рисовые отруби, обжаренные в пшеничной муке. Это блюдо выглядело как высушенная кожа, хотя уверена, кожа гораздо приятнее на вкус. Изредка у нас появлялось немного картошки или батата, сушёного китового мяса или сардин, которые мы японцы всегда рассматривали как удобрение. За эти годы я так похудела, что меня никто не узнал на улицах Гиона. Иногда маленький внук Арашина Юнтара плакал от голода. И тогда господин Арашина обычно продавал очередное кимоно из своей коллекции. Однажды ночью весной 1944 года, через несколько месяцев после того, как я поселилась в семье Арашина, мы пережили первую бомбардировку. Бомбы, падающие с ясного звездного неба, напоминали падающие звезды. Наша жизнь вполне могла тогда оборваться. Но бомбы обходили нас стороной. И не только в ту ночь, но и каждую ночь. Часто вечерами мы наблюдали за тем, как от пожаров в Осако и Токио Краснела луна, а иногда в воздухе кружился, подобно падающим листьям, пепел. Я сильно волновалась за председателя Инобу, чья компания располагалась в Осака, а дома и в Осака и в Киото. Меня интересовало, что происходит с моей сестрой Сацу, где бы она ни была. С момента её побега у меня не исчезла уверенность в том, что когда-нибудь наши жизненные пути пересекутся. Я надеялась, что она может послать мне письмо в Окею Нита или приехать в Киото и попытаться разыскать меня. Однажды, прогуливаясь с маленьким юнтаром вдоль реки, мы бросали камешки в воду, и я почувствовала, что Сацу никогда не приедет в Киото. Тогда было невозможно себе представить поездку в какой-нибудь отдалённый город, да и мы вряд ли узнали бы друг друга. В своих фантазиях я так надеялась получить от неё письмо, совершенно не отдавая себе отчёта в том, что Сацу не могла знать название Окея Нитта. Она не могла написать мне, даже если бы захотела. Конечно, она могла разыскать господина Танака, но ей бы это не пришло в голову. Пока маленький Юнтара бросал камешки в реку, я обливала своё лицо водой, улыбаясь ему и делая вид, что мне просто жарко. Моя маленькая хитрость удалась, и Юнтара не заметил моих слёз. Не счастье подобно сильному ветру, и я не имею в виду, что он сбивает нас с намеченного пути. Он срывает с нас одежду, и мы остаёмся такими, какими на самом деле являемся, а не такими, какими хотели бы казаться. Дочь господина Арашина, например, во время войны потеряла мужа. И после этого посвятила себя двум делам: заботе о своём маленьком сыне и шитью парашютов для солдат. Казалось, она жила только для этого. Она становилась всё тоньше и тоньше, и мы знали, на что уходил каждый её грамм. К концу войны она хваталась за ребёнка так, словно он был скалой, за которую она держалась, чтобы не пасть в пропасть. Я уже однажды прошла через несчастье, и во время войны словно вспоминала о своих прошлых бедах. Если убрать элегантную одежду, умение танцевать и вести умную беседу, то моя жизнь была столь же проста, как и камень, падающий на землю. Последние 10 лет моей главной задачей было добиться любви председателя. День за днём я смотрела на воды реки Кама и иногда бросала в них лепесток или соломинку, зная, что они проплывут мимо его капрежди, чем попадут в море. Возможно, председатель, сидя за столом в своём кабинете, взглянет в окно и увидит эти лепесток или соломинку, и, может быть, вспомнит обо мне. Но потом я начинала думать, что даже если он откинется в своём кресле и увидит этот лепесток, то скорее всего подумает не обо мне. Он всегда был добр ко мне, это правда. Но он просто добрый человек. Он никогда не давал понять, что я та самая девочка, которую он когда-то утешил. Однажды мне пришла в голову мысль более болезненная, чем даже внезапное осознание того, что мы с Сацу вряд ли увидимся. Полночь я впервые думала о том, что будет, если до конца моей жизни председатель не обратит на меня внимания. На следующее утро я внимательно изучила свой альманах, в надежде найти какой-то знак, что моя жизнь не пройдёт бесцельно. Я была так благодарна Арошине заметившему моё настроение и отправившему меня за иголками в магазин, располагавшийся в 30 минутах ходьбы от дома. На обратном пути меня чуть не задавил военный грузовик. В тот момент я ближе всего подошла к смерти. И только на следующее утро прочитала в альманахе: "Предостережение о путешествии в направлении кролика". Как раз в этом направлении находился магазин. Я смотрела только на какие-то знаки, касающиеся председателя и не заметила этого предупреждения. Из этого опыта я поняла, как опасно фокусироваться на несуществующем. Что если бы я, умирая, осознала, что каждый день думала о человеке, который никогда не будет со мной? Как горько было бы понимать, что я больше никогда не попробую любимую еду, не увижу привычных мест только потому, Что мысли о председателе поглощали всё моё существо даже в то время, когда жизнь пыталась ускользнуть от меня. Я напоминала себе танцовщицу, с детства репетирующую танец для представления, которое никогда не состоится. Война закончилась для нас в августе 1945 года. Большинство живущих в то время в Японии людей подтвердили бы, что наступил самый мрачный период в длинной тёмной ночи. Наша страна не просто потерпела поражение, Она была уничтожена. Я имею в виду не бомбами, как бы ужасны они ни были. Когда ваша страна проигрывает войну, и армия победителей входит на её территорию, вы чувствуете себя так, словно вас ведут на смертную казнь, ставят на колени, связывают зади руки и вы начинаете ждать, когда на вас упадёт меч. В течение года или больше я ни разу не слышала смеха, разве что от маленького Йонтара. Но даже когда Йонтара смеялся, дедушка старался успокоить его. Я часто замечала позже, что мужчины и женщины, детство которых пришлось на эти тяжёлые лишённые смеха года, были серьёзнее остальных. Весной 1946 года мы начали осознавать, что пережили тяжкое испытание поражением. Появились те, кто начал верить в обновлённую Японию. Вся история вторжения американских солдат, убивающих и насилующих нас, оказалась вымыслом. Более того, мы стали понимать, что в целом американцы довольно добрые люди. Однажды колонна американских грузовиков проехала по нашему населённому пункту. Я стояла, наблюдая за ними, рядом с другими женщинами, жившими по соседству. За годы жизни в Джионе я привыкла относиться к себе как к жительнице особого мира, отделявшего меня от других женщин, редко задумываясь над тем, как же вы другие женщины, даже жёны мужчин, которых я развлекала. Теперь же я стояла в паре рваных чулок, с освисающими волосами, Не мывшаяся несколько дней, потому что у нас не хватало топлива, чтобы подогревать воду, чаще нескольких раз в неделю. С точки зрения американских солдат, проезжавших мимо, я ничем не отличалась от окружавших меня женщин. Если у тебя нет листьев, ствола и корней, то как ты можешь продолжать называть себя деревом? Я крестьянка, говорила я себе. А вовсе никакая не гейша. Мне было страшно смотреть на свои грубые руки. Чтобы отвлечься, я посмотрела на солдат, проезжавших мимо. Разве это не те же американские солдаты, которых нас учили ненавидеть, бесчеловечно бомбившие наши города? Теперь они проезжали по нашим городам и деревням, разбрасывая конфеты детям. Я упорно трудилась все эти годы, но каждую ночь ложась спать, думала о Джоне. Все районы Гейш в Японии открылись через несколько месяцев после капитуляции, но я не могла вернуться до тех пор, пока мама не позовёт меня. Она довольно неплохо жила, продавая кимоно, произведения искусства и японские сабли американским солдатам. Она и Анти жили на маленькой ферме западнее Киото, где открыли магазинчик. Я же продолжала жить и работать с семьёй Арашина. Учитывая, что Джион находился совсем недалеко от меня, вы можете решить, что я часто туда ездила, но за 5 лет я лишь однажды навестила Джион. Это произошло весной, спустя почти год после окончания войны. Я возвращалась с лекарством для маленького Юнтара из госпиталя. Я шла вдоль проспекта Ковыромати, потом по Шиё, а затем по мосту перешла в Джон. В Джоне я узнавала многих гиш, хотя, конечно, они не узнавали меня. И я ни о чём с ними не разговаривал, надеясь взглянуть на Джон глазами постороннего. Но мне удавалось только мысленно воскрешать эпизоды из прошлого. Я шла по набережной ручья Широкавы и думала о том, как часто мы гуляли здесь с мамехой. Рядом стояла лавочка, на которой мы с тыквой однажды ночью сидели с двумя кастрюльками лапши, и я просила её о помощи. Неподалёку проходила аллея, в которой Нобу отчитывал меня за то, что генерал стал моим данным. Затем я прошла полквартала до поворота на проспект Шиё, где молодой разносчик уронил коробки с лэнчами. Я чувствовала себя стоящей на сцене много часов спустя после окончания танца. Когда пустой театр погружается в такое тяжёлое молчание, как земля, которая укрывается снежным покрывалом. Я подошла к нашей акее и долго смотрела на тяжёлый висячий замок на двери. Когда меня запирали внутри, я хотела выйти наружу. Теперь жизнь так изменилась, что находясь наружу, я мечтала попасть внутрь. И при этом я была уже взрослой женщиной, вольной покинуть джон в любой момент и никогда не возвращаться. Однажды в холодный ноябрьский полдень, спустя 3 года после окончания войны, когда я грела руки над кастрюлей с краской, вошла госпожа Арашина и сказала, что кто-то хочет меня видеть. По выражению её лица было понятно, что это явно не соседка. Но можете себе представить, как я удивилась, увидев Нобу. Он сидел в мастерской с господином Арашиным и держал в руках пустую чайную чашку, словно какое-то время уже общался с господином Арашиным. Увидев меня, Арашина встал. «Мне нужно кое-что сделать в соседней комнате, Нобу-сан», — сказал он. «Вы можете остаться здесь и поговорить. Я рад, что вы приехали повидать нас». «Не заблуждаюся, Арашина», — ответил Нобу. «Я приехал повидаться с Сайюри». Я подумала, что это невежливо со стороны Нобу, и тем более не смешно, но господин Арашина после этих слов засмеялся и закрыл за собой дверь. Мне казалось, весь мир изменился. сказал я. Но, видимо, это не так. Потому что Нобу-сан всё такой же. Я никогда не меняюсь, сказал он. Но я пришёл сюда не болтать. Я хочу узнать, что с тобой случилось. Ничего не случилось. Разве Нобу-сан не получал моих писем? Твои письма читаются как поэма. Ты никогда не пишешь ни о чём, кроме как о прекрасной журчащей воде или подобной ерунде. Нобу-сан, Я больше не стану тратить время и писать вам письма. Лучше не писать вовсе, чем писать такие... Почему ты не можешь просто рассказать мне о том, что меня интересует? Например, когда ты возвращаешься в Джон? Каждый месяц я звоню в Ичирике и спрашиваю о тебе. Но хозяйка постоянно в той или иной форме дает отрицательный ответ. Я думал, ты заболела, но... На мой взгляд, ты выглядишь здоровой, что держит тебя здесь. Я каждый день думаю о Джоне. Твоя подруга Мамеха вернулась уже больше года назад. Даже престарелая Мичезоно показалась на открытии чайного дома, но никто не смог мне вразумительно ответить, почему не возвращается Саюри. Честно говоря, не я принимаю решение. Я жду, пока мама вновь откроет отель. Я также хочу вернуться в Джон, как Нобу-сан хочет меня там увидеть. Тогда позвони маме и скажи, что пришло время открываться, я ждал последние 6 месяцев. Ты разве не поняла, о чём я писал тебе в своих письмах? Когда вы говорили, что хотите моего возвращения в Джон, я думала, вы имеете в виду, что надеетесь меня там вскоре увидеть. Если я говорю, что хочу твоего возвращения в Джон, то хочу, чтобы ты упаковала чемоданы и возвращалась в Джон. Я совершенно не понимаю, почему ты должна ждать маму. Если она не чувствует, что пора возвращаться, то она просто дура. Лишь немногие могут сказать о ней что-нибудь хорошее, но уверяю вас, она не дура. Она даже может понравиться Нобу-сан, если он с ней познакомится. Она неплохо живёт, продавая сувениры американским солдатам. "Солдаты здесь не навсегда. Скажи ей, что твой хороший друг Нобу жаждет твоего возвращения в Джион". Он взял небольшой свёрток и молча бросил его на циновку рядом со мной. "Чем это, Нобу-сан?" швыряется. "Спросила я. "Это подарок от Крояву. Если Нобу-сан дарит мне подарок, я должна принести ему свой подарок. Я пошла в угол комнаты, где хранились мои вещи, и нашла сложенный веер, который решила подарить Нобу. Вам может показаться, что веер – слишком простой подарок для мужчины, спасшего меня от работы на фабрике, но для гейшей веер, используемый в танце, своего рода священный предмет. А этот веер подарила мне учительница танцев по достижению мною уровня шишка в школе танцев Инуэ. Я никогда раньше не слышала, чтобы гейша расставалась с подобными вещами, поэтому решила, что это достойный подарок для Нобу. Я завернула веер в ткань и, вернувшись, протянула его Нобу. Как я и ожидала, он слегка удивился. Я постаралась объяснить, почему у меня возникло желание подарить его. «Это очень мило с твоей стороны», — сказал он. «Но я не достоин такого подарка. Подари его кому-нибудь, кто любит танцы больше, чем я». Мне некому его дарить. Это часть меня, и я дарю ее Нобу-сан. В этом случае я очень благодарен и приму подарок. А теперь откроем свёрток. В свёртке находился камень размером с кулак. Уверенно меня так же удивил этот камень, как и Нобу, мой веер. Приглядевшись повнимательнее, я увидела, что это вовсе не камень, а кусок бетона. "Ты держишь в руках булыжник с нашей фабрики в Осака", сказал он мне. "Две из четырёх наших фабрик разрушены. Есть опасность, что наша компания не выживет. Если ты отдала мне кусочек себя с этим веером, то я также отдал тебе частицу себя". Если это частица Нобусан, то я приму этот подарок. У меня есть для тебя задание в Джиони. Если всё случится так, как я задумал, наша компания встанет на ноги уже через год. Когда я попрошу у тебя этот кусок бетона и отдам вместо него драгоценный камень, придёт наконец время становиться твоим данной. Моя кожа похолодела как стекло, но я не подала виду. Какая-то мистика Нобусан. Задание, которое я должна выполнить. может оказаться полезным для Вамура Электрик. Не стану тебе лгать. Это ужасное задание. Последние два года перед закрытием Джиона его в качестве гостя управляющего префектуры посещал человек по имени Сато. Я хочу, чтобы ты вернулась в Джион и развлекла его. Я не могла не засмеяться. Разве это ужасное задание? Чем больше он не нравится Нобу-сан, тем лучше я стану его развлекать. Если ты видела его, то наверняка не забыла, до какой степени он ужасен. «Надоедлив и ведёт себя как свинья. Он рассказывал мне, что всегда садился напротив тебя, чтобы наблюдать за тобой. И может говорить только о тебе, когда вообще говорит, потому что в основном он молчит. Может, ты встречала статьи о нём в новых газетах и журналах, потому что недавно его назначили министром финансов. О, Боже. Видимо, он очень способный. Я знаю только о его способности вливать себе в рот Саке. И это трагедия, что будущее такой огромной компании, как наша, зависит от подобного человека мы живём в ужасное время саюри нобусан вы не должны так говорить почему в конце концов нет меня никто не слышит дело не в том что кто-то может вас услышать дело в вашем отношении вы не должны так думать почему не должен компания никогда не оказывалась в худшем состоянии всю войну председатель отказывался делать то, что велело ему правительство а когда он наконец согласился сотрудничать Война осталась позади, и ничего из сделанного нами для них, ни один предмет не было использовано на фронте. Но разве это остановит американцев от того, чтобы классифицировать «Ивамура Электрик» как «Зайбацу», так же, как «Митсубиси»? В сравнении с «Митсубиси» мы напоминали воробья, поджидающего льва. И если мы не убедим их в своей правоте, «Ивамура Электрик» уничтожит, а активы компании используют для выплаты военных репараций. 2 недели назад я бы назвал наше положение довольно скверным, но они назначили Сата ответственным за принятие решения по нашему делу. Американцы думают, что они умно сделали, назначив японца. Лучше бы они назначили собаку, чем этого человека. Неожиданно Нобу прервался. Что случилось с твоими руками? Я старалась спрятать свои руки, но Нобу увидел их. Господин Нарашина был добр ко мне и поручал готовить краску. Надеюсь, он знает, как удалить эти пятна. сказал Нобу. Ты не можешь в таком виде возвращаться в Джон. Нобу-сан, мои руки далеко не единственная моя проблема. Я не уверена, что смогу вернуться в Джон. Я сделаю всё, что в моих силах, и постараюсь уговорить маму, но ведь решение принимает она. Хотя, думаю, есть гейша, которая может помочь. И я не хочу слышать ни о какой другой гейше. Послушай меня. Несколько дней назад я пригласил министра Сато И ещё нескольких человек в чайный дом. Он молчал больше часа, но наконец прочистил горло и произнёс: "А это не ичерики?" "На что я ответил ему: "Конечно, ты прав". Он хрюкнул, как свинья, и сказал: "Вы ичерики развлекаются, Юри". И я сказал ему: "Министр, если бы она была в Джони, она бы пришла сюда развлекать вас, но её нет в Джони". Я надеюсь, вы обходились с ним более вежливо. "Конечно, нет". Я могу выдержать его компанию не более получаса, после чего не отвечаю за свои слова. Это причина, по которой я хочу видеть тебя на встречах с ним, и не говори мне, что ты опять ничего не решаешь. Ты должна это сделать для меня. Ты это прекрасно знаешь. Хотя мне бы и самому хотелось провести с тобой время, и мне бы хотелось провести время с Но Бусан. Но, пожалуйста, не питай никаких иллюзий после возвращения. За последние несколько лет У меня не осталось никаких иллюзий. Но может. Но Бусан имеет в виду что-нибудь конкретное. Не надейся, что я стану твоим данной через месяц. Вот что я имею в виду. До тех пор, пока Ивамура Электрик не восстановится, я не смогу сделать тебе такого предложения. Я очень волновался о будущем компании. Но, честно говоря, у меня появилось гораздо больше оптимизма относительно будущего после встречи с тобой, Саюри. Но Бусан, как мило. Не смейся. Наши с тобой судьбы тесно сплетены, но я никогда не стану твоим данной, если Ивамури Электрик не возродится. В последние годы войны я научилась не задаваться вопросами, что произойдёт, а что нет. Я часто говорила с соседским женщинам, что не уверена, вернусь ли я когда-нибудь в Джон, но, честно говоря, всегда верила, что вернусь. Моя судьба, какой бы она ни была, всегда ждала меня там. За эти годы вода, из которой состояла моя личность, превратилась в лёд. Теперь, когда Нобу напомнил о моей судьбе, лёд начал таять, и во мне снова проснулись желания. "Нобу-сан", сказала я. "Если важно произвести благоприятное впечатление на министра Сато, может вы попросите председателя присоединиться к нашей компании?" "Председатель занятой человек. Но если министр важен для будущего компании, ты думай о том, как самой попасть в Дзён. Я же позабочусь о том, что лучше для компании." Ты меня очень не расстроишь, если не приедешь в Джион в конце месяца». Нобу встал, чтобы успеть вернуться в осоко-засветло. Я проводила его до крыльца и помогла надеть пальто и обуться. Затем надела ему на голову шляпу. Когда я совсем управилась, он постоял, пристально глядя на меня. Я думала, он собирается, как обычно, сказать мне, как я красива, но неожиданно он, нахмурившись, произнес. «О, Боже, Саюри, ты выглядишь, как крестьянка». После этих слов он развернулся и ушёл.